Рвение, которое обнаружил Черчилль, стараясь поддержать порядок, иногда ставило его в смешное положение. В декабре 1910 года в Лондоне произошло сенсационное событие. Полиция наткнулась на грабителей, пытавшихся забраться в ювелирный магазин. Преступники открыли огонь, в результате чего трое полицейских были убиты на месте, а трое других тяжело ранены. Стрелявшие скрылись. Преступление вызвало большой шум, ибо в Англии полицейские не носили огнестрельного оружия, и обычные их стычки с преступным миром заканчивались без кровопролития. Черчилль взял расследование случившегося в свои руки. Полиции выдали револьверы и винтовки. Скотланд-Ярд был поставлен на ноги. Предполагалось, что преступление совершено анархистами, и в глазах Черчилля оно сразу же приобрело политическую окраску. Третьего января 1911 года Черчиллю доложили, что лица, убившие полицейских, обнаружены и окружены в доме номер 100 по Сидни-стрит. Полиция доносила, что преступники отстреливаются и, вероятно, имеют значительный запас патронов. Сколько их засело в доме, неизвестно. Вскоре прилегающие улицы заполнили сотни полицейских и солдат, прибывших по распоряжению Черчилля. И Стауера было доставлено даже артиллерийское орудие. Черчилль решил сам руководить операцией. Он явился на место действия в пальто с меховым воротником и в шелковом цилиндре. Это было смешное зрелище на фоне полицейских и солдат лениво перестреливающихся со сожженными. Черчилль развил бурную деятельность, обеспечивая прибытие подкрепления и обсуждая планы взятия штурмом дома, откуда стреляли. Трудность состояла в том, что никто не знал, сколько человек находится в осаде. Вскоре дом загорелся, и отстреливающиеся вынуждены были спуститься в нижний этаж. Прибывшая на место пожарная команда намеревалась выполнять свои прямые обязанности и тушить горящий дом, но министр внутренних дел, которому подчинялись и полиция, и пожарные, приказал не тушить огонь. Когда пожар сделал свое дело и небольшое здание сгорело дотла, под обломками были найдены два обгоревших трупа. Оказалось, что мощные полицейские и военные силы с артиллерией под командованием самого министра внутренних дел были пущены в ход всего против двух человеков.